Глава 7. Бежать. Ей хотелось бежать до монгольской границы. Бросить все к чертовой бабушке и улепетывать от того, что произошло. Глядя в шальные глаза собственного отражения, Аня набрала полные пригоршни воды и плеснула в разгречённое, покрытое тонкой пленкой испаренное лицо. Вода оказалась неожиданно холодной, как если бы подавалась из скважины. а не из всем привычного центрального водопровода. Впрочем, может, так оно и было. Дом Сани настоял на отшибе, и тянуть сюда коммуникации вряд ли имело смысл. А еще это было довольно затратно. «Боже, о чем ты думаешь, дурочка? Какой водопровод? Какое затратно!» Простонала Аня, не без основания полагая, что шумящая в кране вода поглотит этот звук. Низ живота тянул. Девушка переступила с ноги на ногу, попытки ослабить напряжение, но это не помогло. Влажные насквозь тросики неприятно впивались в кожу. Никогда за всю свою двадцатипятилетнюю жизнь она не испытывала такого острого, болезненного желания, но нисколько не сомневалась, что это оно и есть. Нет, Аня не планировала хранить верность Владу, как монахиня и иезуитка. Так вышло случайно. Просто сначала она была в него влюблена, а потом... Потом у Ани не оставалось ни времени, ни сил на мужчин. Учёба, работа, Васька, умирающая мать. Где здесь лишнему времени взяться? Да и какой дурак захотел бы с ней разделить эти заботы? Вряд ли бы такой нашёлся. Вот и вышло, что в свои 25 Аня Нефёдова оставалась девственницей. Вполне возможно, последние 25 девственница девственницей на планете. И не то, чтобы её организм был с этим согласен. Вот. «Наверное, все дело в этом». Бросив последний взгляд в зеркало, Аня торопливо вышла из ванной. В глубине дома слышались тихие разговоры и звуки гитары. Трусливо прячась от необходимости снова встретиться взглядом с Саниным, девушка вышла на веранду. С жадностью втянула аромат петуний и прогретой солнцем воды. Дело близилось к вечеру, и, наверное, ее первый рабочий день можно было считать оконченным. если бы она нашла в себе смелость спросить об этом. Постояв еще немного, любуясь местным умиротворяющим пейзажем, Аня собрала в кулак все свое мужество и вернулась в дом. «Не пойму, почему ты не хочешь попробовать? Это могло быть занятно». Аня остановилась, прислушиваясь к голосам. «Кастинг? Да брось! Все эти шоу — полная херня. Зато отличный шанс засветиться. Ты только подумай, Влад». Три часа в прайм-тайм на одном из центральных каналов. Двадцать выпусков. От тебя практически ничего и не требуется. Май, ну кто сейчас смотрит телевизор, а? Ты знаешь, какая там возрастная аудитория? Пятьдесят пять плюс. Эта публика тупо далека от моей музыки. А в интернете? Ты знаешь, сколько просмотров набирают эти программы в интернете? Мы со Стасом смотрели. Миллионы, понимаешь? Хм... «Не помню, чтобы ты когда-нибудь так на меня наседала». Голос Влада окрасило удивление. Он взял низкий аккорд и снова принялся перебирать струны. «Я и не наседаю, просто парни загорелись этой идеей. Я думала, тебе она тоже понравится. В конце концов, ты же не будешь пропадать в студии безвылазно. Почему нет?» «Не знаю, Май, правда. Там ведь будут не только талантливые ребята. Фрики, бездри, Все, кому не лень». «Ведь это развлекательное шоу, а я, ты в курсе, не отличаюсь терпением и за словом в карман не лезу». «Но вот и будешь злым полицейским, им как раз такого не достает в жюри». «Лёшка, оставь этот провод!» Тут Майя переключилась на сына. «Эй, дружок, это и правда лучше не трогать? Ну-ка, иди ко мне», — вторил ей Влад. «Нет». «Нет? Ах, ты ж маленький проказник, сейчас я кого-то как догоню». Лёшка с громкими криками вылетел из открытой настежь двери студии. Но это уже потом Аня поняла, что это была студия. Тогда девушка этого не знала. Сделав вид, что она только-только подошла, Аня встретилась взглядом с Владом, который, состроив страшную морду, бежал за ребенком. Санин смотрел на Аню в упор. Она же старательно отводила взгляд, к смятению которого прибавилась щедрая порция заскорузлой обиды. Ее Васька тоже любила дурачиться. «Я бы не советовала вам делать резких движений», — сухо заметила девушка. Влад лишь приподнял бровь, продолжая все так же с интересом ее разглядывать. «Я постараюсь следовать вашим рекомендациям», — насмешливо заметил он. Аня вскинула ресницы. В какой момент он перешел на «вы»? «Это очень правильное решение». Лёшка описывал круг в коридоре, и, распрямив руки, подобно крыльям самолета, помчался назад. К ним. Влад поднял обе ладони вверх. «Прости, друг, но сегодня из меня плохой напарник для игр». Следом за мужчинами из студии вышла и Майя. В руках она держала стакан с каким-то напитком, в котором плескались кубики льда. «Идиотка! Разве она не знает, что Влад в завязке? И для него это может быть необыкаким испытанием. И вообще, ей ведь потом еще за руль нужно». Если, конечно, дамочка не решила остаться. Под ложечкой противно засосала. Аня нахмурилась. «Я хотела уточнить, нужна ли вам еще сегодня?» «Да нет», — Влад растерянно осмотрелся, провел широкой ладонью по волосам. «Нет, езжай, я сейчас такси вызову». «Зачем такси? Мы с Лешкой можем ее подкинуть?» улыбнулась Майя. Аня с шумом сглотнула. Облегчение от того, что эта дамочка не планирует ночевать в доме Влада, было слишком сильным для того, чтобы его можно было проигнорировать. Ненавидя себя за ненужные чувства, Аня покосилась на зажатый в руке женщины стакан и с намеком вскинула бровь. «Что?» — недоуменно спросила та, но проследив за Аниным взглядом, рассмеялась. «Да это ведь чай! Чай со льдом! А ты что подумала?» Аня вспыхнула. Пробубнила что-то невнятное. пялись на собственные ноги. Бледно-розовый лак уже не мешало бы обновить, и она непроизвольно поджала пальцы, сравнивая собственные узкие ступни с изящными Майи. Вот чей педикюр был идеальным. А между тем, потеряв к ней всякий интерес, та снова улыбнулась Владу. «Слушай, ну, может, ты еще подумаешь насчет судейства этого шоу? Ты же сказала, что времени на размышления нет», — напомнил Санин. «Ну, день-два, не больше. Подумай. Это правда отличный повод засветиться. Да и новый опыт какой-никакой». Майя подхватила небрежно брошенную ей же сумочку и уставилась на Аню. «Ну, так что? Ты с нами?» Аня равнодушно кивнула. Хотя чего-чего, а равнодушия в ней не было и в помине. А всяких других чувств намешано. Дай боже. Странные комбы из ревности, жгучие обиды, желания — и непонятно откуда взявшегося любопытство. «Как Влад тебя нашел? поинтересовалась Майя, стоило им отъехать от дома Санина. «Я работала в массажном салоне», — коротко ответила Аня. А он меня перехватил. «Это хорошо, ему давно пора заняться своим здоровьем. Эти его концерты и переезды — огромный стресс для организма». Аня лишь пожала плечами. «Что тут можно было сказать?» От дальнейшей необходимости поддерживать светскую беседу девушку избавил звонок Майяного телефона. Она перевела вызов на громкую связь и, внимательно следя за дорогой, выехала на трассу. «Привет. Ну куда ты пропала? Какие новости?» «Привет, Стас. Почему сразу пропала?» «Не пропадала я, а выполняла общественное поручение. В общем, Влад в курсе, что его приглашают в шоу». Но, как мы и думали, не испытывает по этому поводу абсолютно никакого восторга. Думаю, он уже корнями врос в свою деревню. И теперь его оттуда метлой не выгонишь. Аж до следующего тура. Дерьмо. Да ладно. Но не заставлять же его. Хочет в своей глуши сидеть. Пусть сидит на здоровье. Май, это дополнительная реклама. Нам она абсолютно не помешает. Больше скачиваний на iTunes и Apple Music. «Больше концертов, больше бабла. Такой шанс продавать нашу музыку не только на Запад, но и здесь. Разве не об этом Влад и мечтает?» «Слушай, почему ты задаешь эти вопросы мне? Аргументы у тебя железные, не спорю. Вот и озвучу их шефу». «Вот и озвучу. Хреновый из тебя вышел переговорщик». «Да уж, какой есть!» Рассмеялась Майя, сбрасывая звонок. «Она вообще очень много смеялась. когда ты и Аня была такой». Но потом на нее свалилось столько проблем, что стало уже не до смеха. «Представляешь, нашего Влада зовут судить местный аналог «Экс-фактора». А он ни в какую. x фактора во рту Аня пересохла. Почему-то она и думать не думала, что Влада зовут в то же шоу, в котором надеется принять участие ее дочка. Его дочка. «Да? Что-то не так?» — удивилась Майя. «Нет. Нет. все в полном порядке». Ага, как бы не так. Наверное, поэтому у нее руки дрожат. Аня с трудом сглотнула образовавшийся в горле ком, убеждая себя, что паниковать рано. Ну, во-первых, Влад еще не согласился. А во-вторых, даже если он узнает Ваське свою дочку, то вряд ли сможет ее отобрать. Да и не захочет он этого. Жил ведь без нее столько лет. Как-то. Слушай, точно все хорошо? Ты бледная, как полотно. Нет, все нормально. «Вы меня у метро высадите, хорошо?» «Ну, смотри, я и до дома могу», — неуверенно пробормотала Майя. «Нет-нет, мне здесь недалеко, спасибо». Минут через десять Аня выскочила из машины, пробормотав Майе неловкие слова благодарности. Закинула рюкзачок на плечо и двинулась к входу в метрополитен. Говоря по правде, жила она далеко, на другом конце города. Но прямо сейчас домой Аня не торопилась. Да и оставаться в компании Майи не было сил. Ей нужно было обдумать ситуацию. Раньше у них с Васькой не было тайн друг от друга. Но теперь... Как быть теперь? Стоит ли рассказывать дочке об их неожиданной встрече с Санином? О том, что она на него работает? А если да, то как Васька отреагирует на эту новость? В последнее время тема отцовства Влада сошла на нет в их разговорах. Но Аня знала, что девочка все еще надеется, что тут о ней вспомнит. И то, что она наизусть знает все его песни и следит за ним в Инстаграм, тоже знала. В ушах загрохотало. Разгорячённое тело обдало волной прохладного воздуха, приближался состав. Час-пик. Потные тела, прижимающиеся друг к другу. Подхваченная потоком народа, Аня протиснулась внутрь. Может быть, зря она не поехала с Майей. домой аня попала так ничего и не решив васька вась привет привет а ты чего такая смурная да ничего нахмурилась девочка это неважно как это неважно возмутилась аня ну ка пойдем за ужином все расскажешь я не голодная вздохнула девочка ступней одной ноги почесывая другую так все понятно васька перешла в режим страдашники знать бы почему «Что-то не так в школе? Оценка плохая, да?» «Вот еще. Когда это у меня и оценка плохая?» «Тогда что? Дома сидишь какой день, и на улице погода такая. Пошла бы погулять». А! взмахнула девочка рукой и плюхнула перед матерью тарелкой с гречкой. «Вчера просто с этим кастингом провозилась. А сегодня?» «А сегодня узнала, что пролетела по всем фронтам. Настроения нет». «Пролетела?» Это было неправильно, да, но от облегчения у Ани подкосились колени. Вот все самой решилось. Даже если Санин передумает и согласится судить это шоу, с ее Васькой они не пересекутся. «Предательница!» — прозвучал тоненький голосок совести в голове. «Ну и чёрт с ним!» Да, она желает своей дочери счастья, но кто сказал, что оно для нее в отце заключается, в том, кто от нее отвернулся? В том, кто не признал ее и даже фамилию ей дать отказался. Да он ногтя Васькиного не стоит. Банально не заслуживает ее детской, всепрощающей глупой любви. И нет, это вовсе не месть, просто... Но зачем им встречаться, ей-богу? Надеяться, что проснутся отцовские чувства, дремлющие столько лет, довольно глупо, не так ли? Ого, пролетела. Поздно отправила запись. Мне очень жаль, Васька, правда. Но ведь еще будут кастинги, так? Другие шоу, я не знаю». «Ого, будут», — вяло кивнула головой девочка. «Мам», — нерешительно продолжила она. «М? Как думаешь, если бы папа, то есть Влад, если бы он знал, что я, ну, не то чтобы талантливая, ты очень талантливая, ну вот, наверное. Так вот, если бы он знал...» или услышал там, как я пою, он бы захотел со мной познакомиться.